Глава п я т а я Бабушка Софи не уставала повторять, что Лоре нужно отрастить острые зубы и толстую кожу, чтобы выжить в этом мире. Лора в ответ только посмеивалась. В те годы она не понимала, почему бабушка так качает головой. При очередном проявлении наивности и мягкости внучки понимание пришло значительно позже. Вот только похвастаться этим было уже не перед кем. Лареллею с одиннадцати лет растила бабушка. Сухая, прямая как шомпол, спокойная женщина с поджатыми губами. Старая леди редко улыбалась. Она излучала такое величие, будто принадлежала к монаршему семейству. с о ф и даже в моменты сильной усталости никогда не сгибала спину. Всё время гордо несла себя, а уставала она часто. Маленькая рыжая девочка, свалившаяся ей на голову, требовала немало силы внимания. Лорика категорически не хватало жестокости, присущей многим детям. Она готова была доверить все свои тайны человеку, стоящему рядом в очереди в кассу магазина. бросала свои скромные сбережения в шапку уличного музыканта, и это в лучшем случае. За девочкой все время нужно было следить и поучать, поэтому с о ф и пыталась воспитать во внучке сдержанность, подавить импульсивность. Лора учила правила этикета, ходила с книгой на голове, а ее произношение подвергалось критике и исправлениям. Нельзя сказать, что это прошло совсем уж даром. В целом. л о р е л и я оставалась с собой. с Приобретенные навыки не сделали из нее холодную леди, но в подходящий момент она вполне могла включить в себе эту способность. Конечно, бабушка добивалась не этого. В глубине души она всегда боялась, что милая Лора не сможет справиться одна. с о ф и пыталась укрепить в д е в о ч к е некий внутренний стержень, но не успела. Ее не стало, когда внучке стукнуло двадцать. С годами Лора все-таки уяснила, что мир вокруг не такой уж дружелюбный и открытый. Это выражалось как в отношении туристов, которые неизменно саркастически ухмылялись при виде малышки в веснушках в качестве гида, так и в стремлении нанимателей первым делом узнать цвет белья под платьем Лоры. Такие попадались не слишком часто. Большинство хорошо понимали, что сопровождение на мероприятие Носит только деловой характер. На других же всегда можно было применить электрошок. Но сейчас все изменилось окончательно. с л у ч а й в переулке значительно п о ш а т н у л веру в людей. После того, как Лора сбежала со свадьбы с и д а н о м наниматель ей естественно не заплатил, а еще оставил нелестный отзыв, что было тоже естественно. Ее перестали приглашать на мероприятия. И она уже решила, что пора бы покончить со всем этим, но вот внезапно ей позвонили. м у ж ч и н е с невероятно приятным голосом нужно было сопровождение на ужин с клиентами и партнерами через пять дней. Лора раздумывала какое-то время, но в итоге согласилась. И только когда уже нажала на кнопку завершения вызова, мозг подбросил воспоминания. Она снова оказалась в темном переулке Шордича. Грязные руки зажали ей рот, другие залезли под майку, и еще этот смех, мерзкий, громкий, ужасающий. Неужели этот эпизод будет преследовать ее до конца жизни? И как теперь жить эту самую жизнь? Лора не хотела становиться клиентом психотерапевта, но если не удастся вытравить воспоминания из головы, долго она не протянет. На ужин с партнерами е х а т ь расхотелась. Незнакомый мужчина с приятным голосом вселял тревожные чувства. Но она уже пообещала последний раз. После ужина она снимет свою фотографию с сайта и навсегда погрязнет в майках, шортах и кроссовках. Лучше уж так. А до тех пор ей нужна помощь, хоть какая-то помощь и поддержка. Вот только проблема состояла в том, что единственная помощь и поддержка Умерла вместе с сухой, прямой как шомпол величественной бабушкой Софи, а больше у Лорелей на этой планете никого не было. Рабочий график лондонского пожарного: две дневные смены, две ночные, четыре выходных. И заново. Первое время этот график раздражает и выбивает из колеи, но когда из года в год живешь в таком ритме, привыкаешь ко всему и начинаешь видеть свои плюсы. Сейчас все плюсы меркли по сравнению с одним жирным минусом — потоп. Страховая компания сработала действительно быстро. И настойчиво приглашала Идана встретиться, но тот физически не успевал этого сделать. Еще быстрее отозвался строитель, позвонив и назвав примерную стоимость, которую придется заплатить ему и двум его сыновьям. От суммы захотелось присвистнуть. Да что там, Идан действительно присвистнул в трубку, но от мысли нанять другого рабочего отказался. Тот был готов приступить к работе в любое время. Никак не считаясь с графиком работы лондонского пожарного, поэтому два вечера подряд вместо того, чтобы ехать в Шордич и ложиться спать, Иден возвращался домой и пытался как-то утрясти дела. А в промежуток между дневной и ночной сменой все-таки встретился со страховщиком. И сейчас его мучил жесткий недосып, а количество кофеина в организме в несколько раз превышало норму. Ночью пришлось вытаскивать из смятой машины рыдающую блондинку со сломанной ногой и ее собаку, переноску которой зажала между пассажирским сиденьем и воздушной подушкой. Это никак не воодушевляло и не зажигало счастливый огонь во взгляде Идона. Возвращаясь рано утром в мансарду сестры, он мечтал упасть в одеяло и выпасть из реальности до вечера. Но крестная фея снова взяла отгул. Под дверью квартиры на бетонном полу подстилив какую-то тряпку сидела маленькая фигурка в шортах, майке и кроссовках. Голова с растрепанными рыжими волосами уткнулась щекой в обнятые руками колени. На плечи была наброшена легкая джинсовая куртка. Иден замер на верхней ступеньке и тихо выругался. Кровать и одеяло начали стремительно уплывать куда-то за горизонт. Та встреча в кафе. Должна была стать последней. Он не надеялся снова увидеть рыжую, а точнее надеялся не увидеть девушка. Странным образом умела нервировать его одним своим видом. При этом ей не нужно было прилагать какие-то усилия. Девица просто была одним сплошным раздражающим фактором. Но сейчас она выглядела какой-то особенно трогательной и беззащитной. Иден поймал себя на мысли, что, несмотря на усталость, вполне мог бы внести ее в квартиру и укутать пледом на диване. Он поспешно отогнал от себя это видение. Ит вынул из кармана связку ключей, специально несколько раз встряхнул е й в воздухе. Ключи звякнули, р ы ж е й не пошевелилась. Иден издал тяжелый стон. Неужели и правда придется втаскивать ее в мансарду на руках? Сделав несколько шагов вперед, он присел на корточки перед девушкой и протянув руку, убрал со щеки короткий локон. Большие квадратные очки сбились на бок и забавно повисли на кончике веснушчатого носа. Эй, тихо позвал Ит. Главное не напугать. Меньше всего его совести нужна была дерганая девчонка. Рыжая медленно разлепила глаза, но они тут же закрылись снова. Однако мозг все-таки включился, потому что в следующий момент Лора резко в з д р н у л а голову, отчего кудряшки пощекотали Идану запястье. Она удивленно уставилась на него, прежде чем в сонных зеленых глазах мелькнуло узнавание. Прости, что разбудил. Все тем же полушепотом проговорил Идан. Но мне нужно открыть дверь. Как только я попаду внутрь, можешь спать дальше. Девушка вскочила на ноги, растерянно глядя по сторонам, будто не сама сюда пришла, а прилетела с инопланетянами. Очки от резкого движения отлетели в сторону и упали бы на бетон, если бы Иден вовремя не вытянул руку. Давно ждешь? спросил он, поднимаясь и протирая очки. Вопрос зачем он посчитал банальным. Он подошел к двери и принялся ее открывать. Замок заел, и почему-то не хотел проворачиваться. Лора достала из кармана телефон. Почти час. Сонно пробормотала она, разминая затекшую шею. Я не знала, в какую смену ты работаешь, поэтому приехала пораньше. После этих слов Иден Замер обернулся. Ты знаешь, как я работаю? Сдвинул брови он. Эта информация не была секретной. Но вряд ли обыватели задумываются о графике работы спасателей. Лора неловко переступила с ноги на ногу, устремляя взгляд в пол. Я прочитала в Википедии, пробормотала она, заложив руки за спину. Иден наконец справился с дверью и шагнул в квартиру, швыряя брелок с медведем в специальную вазу. Ты меня преследуешь? – спросил он, не глядя на девушку. Он и так знал, что она проследует за ним. Он оказался прав. Лора просеменила следом, аккуратно закрыв дверь. А ты и дальше будешь вести себя как обиженный ребенок, пробурчала девушка, заставляя Идана обернуться и недовольно сощуриться. Я слышу претензию рыжая. Я не планировал встречаться с тобой еще когда-нибудь. Все, чего я хочу на данный момент, это спать. Поэтому говори, зачем пришла, и уходи. Если, конечно, не хочешь составить мне компанию. От последней фразы по телу Лоры прошла мелкая дрожь. Перестань, тихо сказала она, присаживаясь на край знакомого дивана. На самом деле ты так не думаешь. Ты понятия не имеешь, о чем я думаю. Огрызнулся Иден. Он замер на месте, широко расставив ноги и скрестив руки на груди. Он был зол. Это было видно по застывшему лицу и напрягшимся рукам, но тем не менее Уиндем хорошо сдерживал себя. Не хотела бы Лора оказаться на пути лавины, которая обрушится, если прорвать его самоконтроль. Она тяжело вздохнула и отвела взгляд. Иден, мне правда жаль. Я понимаю, что уязвила и обидела тебя, понимаю, что ты меня не переносишь. Ты даже не представляешь, сколько раз я успела пожалеть о своей глупости. Он какое-то время сверлил ее колючим взглядом, но вдруг тяжело втянул в себя воздух и потер лицо ладонями. Лора, я реально устал. Выдохнул Иден. Говори, что тебе нужно, и я пойду спать. Если хочешь, можешь оставаться, только не хлопай дверью, когда будешь уходить. Только сейчас она обратила внимание на круги под глазами и небритые скулы. Вся его агрессия ушла вместе с протяжным выдохом, и перед Лорой остался стоять вымотанный физически и морально человек. С ее стороны было эгоистично явиться сюда. Стоило подумать об этом раньше. Короче, я хочу, чтобы ты научил меня самозащите. в ы п а л и л а она и замерла. Сейчас он снова что-нибудь с ъ я з в и т и выставит ее за дверь и правильно сделает. Но Иден молчал, внимательно смотрел на Лору, широко расставив ноги и скрестив руки на груди. И тогда она решилась продолжить: меня снова наняли на вечер, и я... Она запнулась. Я не знаю, как это объяснить. Мне во всем видится подвох. Я хочу уметь дать отпор. Иден продолжал наблюдать внимательным взглядом из-под нахмуренных бровей. Почему я? Наконец спросил он, и в голосе не было ни намека на сарказм. Я не учитель. В Лондоне полно школ. Лора поерзала на месте, нервно заложила за ухо рыжую прядь. Просто так вышло, пробормотала она и снова замолчала. Так вышло. что ты единственный, кого я не боюсь. Сказав это, она почувствовала, как что-то внутри освобождается. Произнесенные вслух слова расставили по местам мучившие ее мысли. Иден наконец сдвинулся с места. Он сделал два шага и медленно опустился на диван, откидываясь на спинку и закрывая глаза. Руки безвольно повисли на коленях. Когда твоя встреча? Тихо спросил он. Через четыре дня. С надеждой посмотрела на него Лора. Иден издал стон. Ты издеваешься? Я работаю ночью и завтра отсыпаюсь. Что ты хочешь успеть за оставшееся время? Лора вцепилась пальцами в его руку. Иден, пожалуйста, что угодно, хоть какой-то минимум. Я буду стараться. Я не хочу идти туда. Не смогу себя заставить. Если ты меня не подготовишь, о н открыл глаза, которые уже начали гореть от усталости, и бросил взгляд на маленькую ручку на своем запястье. Как Иден не пытался себя убедить, что душевные травмы не последует, в глубине души знал, что это вопрос времени. р ы ж а охрабрилась, но все-таки сдалась. Он не мог ее винить и выгнать тоже не мог. Он вдруг представил, чтобы было. Если бы на месте Лоры Гамильтон оказалась его Мистраль, от этой мысли Иден плотнее сжал зубы. Что ж, спасатель – это навсегда, даже в выходной. Свободный, не взятый в плен рукой, он потянулся и выдернул из кармана рыжий торчащий наполовину телефон. Набрав свой номер, дождался гудка и сбросил. Быстро вбив в ее телефонную книгу свое имя. Он на секунду задумался. Пришедшая на ум идея была глупой и детской, и тем не менее он все стер и переписал. Держи, Иден протянул ей мобильник. Созвонимся завтра вечером. К тому времени я отосплюсь и, возможно, буду добрым. С этими словами он встал с дивана и, не оборачиваясь, скрылся в спальне. Последнее, что он услышал, прежде чем закрылась дверь, было тихое хихиканье рыжей. в ее исходящих вызовах теперь значился Бог. восемь пятьдесят семь, бог, я выспался и готов причинять добро, когда приедешь. восемь пятьдесят девять, рыжая, у меня сегодня нет групп, могу хоть сейчас. девять л ь ноль, бог, жду. Лора вышла из кэба возле хорошо знакомого трехэтажного дома из красного кирпича и поднялась на невысокое крыльцо. последнее время она все чаще стала пользоваться услугами такси, особенно когда ехала в Шордич. в н е ш н е о к у л ь т у р е н н ы й и процветающий район теперь не казался ей таким уж модным и замечательным, хотя пробитая бровь и татуированное могучее тело и д а н а у и н д о м а вполне позволяло ему здесь жить. Лора не могла понять, что заставило его выбрать именно Шордич. Поднявшись на мансардный этаж. л о р а без стука вошла в квартиру и не сразу узнала гостиную, в которой не так давно ночевала. В комнате стало как-то пусто. Диван и кресло были сдвинуты к стене, журнальный столик и вовсе исчез. По центру помещения пол з а с т и л а л о какое-то покрытие, напоминающее большой гимнастический коврик. На нем валялась непонятная экипировка. Оценить предназначение которой на первый взгляд представлялось маловозможным. На хлопок в х о д н о й двери из открытой ванны вышел Иден с распущенными волосами чуть ниже подбородка и зубной щеткой во рту. Взглянув на Лору, он сделал неопределенный жест рукой, что, скорее всего, значило приветствие, и снова скрылся из виду. Послышался плеск воды. Милая сцена, семейная. Лора так и осталась стоять на пороге с бумажным пакетом в руках, оценивая обстановку. Иден снова появился меньше, чем через минуту. с т я г и в а я на ходу волосы в хвост, он глянул на нее, вскинув брови. Я купила пончики, выпалила она, подняв вверх пакет. Я рад, невозмутимо бросил Ид, с н и м а й обувь. Что так сразу? Иден пожал плечами и сел на диван, упершись локтями в колени. Не у меня послезавтра свидание вслепую. Лора скривилась, сняв кроссовки, прошла к кухонной зоне. Это не свидание, возразила она, бросая пакет с пончиками на стол. Это не мое дело. Парень махнул головой в сторону сгруженных на пол вещей. Надевай экипировку. Что? Всю? Иден закатил глаза и вздохнул. Его лицо очень красочно отражало все, что он думает о маленьких инфантильных рыжих девицах. Встав с дивана, он подошел к вороху и выудил из него несколько предметов. Защита голеностопа, озвучил Иден, протягивая л о р е два жестких синих носка с открытой пяткой. Перчатки и снова протянутая рука. Самые маленькие из тех, что были. Если не подойдут, обойдешь все и так. Лора взяла предметы, покрутила в руках, носки зажала между колен, одну перчатку без пальцев надела на руку и сжала кулак. Подходят, хмыкнула она. Где ты все это взял? Неважно, надевай. Иден смотрел, как она подходит к креслу и не слишком элегантно рухнув в него. начинает неумело натягивать на ноги защиту рыжие волосы упали на лицо квадратные очки съехали это будет интересный опыт учить э л ь ф о в д р а т ь с я ему еще не приходилось да и д о у ч и л с е с т р у кое каким приемом но м и с т р а л ь росла среди троих братьев и ни у кого не повернулся бы язык назвать ее эльфом если она и не дотягивалась до противника из-за роста то подпрыгивала и доставала того в прыжке, глядя на растрепанные рыжие кудряшки, Ит вынул из кармана резинку для волос, подошел к дивану и протянул ее девушке. Как бы это сейчас помягче к ней подступить? Мне нужно задать один неприятный вопрос, прогудел Ит. Все внутренности сжались в пружину. Рыжая подняла голову, отрываясь от своего занятия. Взяла резинку и в ожидании посмотрела Идану в глаза. Как ты оказалась в переулке? Серьезно спросил тот. Лора моргнула, голова опустилась, девушка стала преувеличенно внимательно проверять носки на ногах. Я тебе говорила, американцы. Я не про то. Ты ведь не шла туда специально. Тебя затащили? Она вздрогнула, не мелкой дрожью. а очень заметно передернулась. Ида н о п у с т и л с я перед ней на корточки и заглянул в лицо. Так обычно присаживаются перед ребенком, когда хотят установить с ним доверительный контакт. Лора, мне нужно знать. Больше я не стану спрашивать. Девушка долго смотрела ему в глаза, медленно вдыхая и выдыхая. Ида не торопил. Спасатель должен уметь оказать первую помощь. и успокоить пострадавшего. должен заговорить зубы самоубийца, пока остальная команда продумывает ходы к безопасному спуску того с крыши. если задуматься, у спасателя намного больше функций, чем кажется на первый взгляд. но сейчас Иден сидел здесь в безопасности квартиры, смотрел на девушку, которой ничего не угрожает, и не знал, что делать. Поэтому он просто ждал, глядя в зеленые глаза, когда их обладательница сможет взять себя в руки и заговорить. Я шла мимо. Наконец т и х о сказала она. Один из них схватил меня сзади за шею и в тащил в переулок. Руки и д а н а непроизвольно сжались в кулаки. Захотелось выругаться, но он не выдал своих эмоций. Голос остался спокойным и уверенным, когда он спросил: "Тогда мы с этого и начнем, хорошо? Иден, я буду захватывать тебя сзади, а ты будешь швырять меня на пол." Лора пробежала с к е п т и ч е с к и м взглядом по широким плечам и могучей шее. "Я даже с места тебя не сдвину." Поверь. Тепло улыбнулся он. "Я буду падать очень громко." Только представь, как тебе понравится пнуть меня по почкам. Как Иден и д е н е опасался, обучение началось не лучшим образом. Когда он нападал на Лору, она впадала в ступор и не шевелилась. Прижавшись грудью к ее спине, он мог слышать, как быстро стучит ее сердце, видел бьющуюся жилку на шее. В эти моменты и д е н у хотелось бросить все, усадить эльфийку в кресло. и гладить по голове. Было в ней что-то такое, что будило все рыцарские качества. Все происходящее казалось неправильным. Таких женщин нельзя учить с а м о о б о р о н е У них должна быть личная охрана на все случаи жизни. Но минут через двадцать девушка все-таки сбросила с себя о ц е п е н е н и е и попыталась вырваться из очередного захвата. Одной рукой хватая Ида на залокоть, не давая себя душить, а другую закинув наверх и взяв его за голову, повалить большого медведя на ковер не удалось, но Лора вполне сносно смогла освободиться, поднырнув под руку Ида и отскочив в сторону. Это стало настоящим событием. В качестве поощрения она получила улыбку. От серых глаз разбежались лучики мелких морщин. всегда хмурый лоб разгладился, являя миру обаятельного мужчину. Он редко так улыбался и ни разу для Лоры. У неё вдруг возникло желание повиснуть на его шее, но она вовремя одёрнула себя. И д а н у и н д е м потерян для неё навеки вечные. Дальше обучение пошло лучше. Спустя ещё полчаса тренировок Иден с громким звуком рухнул на пол. Лора быстро пнула его ногой по защите, надетой на корпус, и отбежала. Но через секунду услышала сдавленный вой. Обернувшись, она увидела, как Иден прижимает к месту удара руки и корчится от боли. Забыв обо всем, Лора упала возле него на колени. Прости, так больно, обеспокоенно спросила она, пытаясь отнять его руки. В одно мгновение Иден перестал с т е н а т ь схватил ее и повалил на пол рядом с собой. Правило номер один рыжая. Проговорил он, как ни в чем не бывало, усаживаясь и глядя вышеломленное лицо. Беги, кричи и беги, не оглядываясь. А сейчас я разрешаю нам выпить кофе. Он встал и прошел к кофеварке, на ходу снимая защиту сторса. Девчонка и правда ударила сильно. Если бы он был в одной только футболке, то остался бы лежать, хватая ртом воздух. Недаром она проходит по многу километров в день. Эти ноги действительно совершенны. Услышав за спиной шуршание пакета, Иден нажал на кнопку запуска и повернулся. Лора вытащила два пончика и с интересом их рассматривала, определив по виду, какая начинка в каждом. Она положила один обратно, а второй аккуратно н а д к у с и л а Сахарная пудра закружилась облаком ч и прилипла к верхней губе. С чем он? – спросил и д не отрыв н о г л я д я на белую сахарную пудру. Лора задумчиво пожевала, глядя в потолок. С карамелью, – сообщила она. Иден тут же вытянул длинную руку и забрал у нее надкусанный пончик, отправил в рот сразу половину добычи и снова отвернулся к кофеварке. Это не гигиенично. прилетел ему в спину брезгливый упрек ид через плечо бросил на девушку с м е ю щ и й с я взгляд мы чуть не стали любовниками рыжая а после того как ты усвоишь правило глаза горло пах мы с тобой почти породнимся зеленые глаза округлились какое правило сдавленно пискнула л о р е л е я всего остального она кажется не услышала кофеварка разлила кофе иден Зажал в зубах остатки пончика и понес две чашки на стол. Замечательное правило, сообщил он, пережевывая добычу. Тебе понравится. Ты же придешь завтра. Лора недовольно скривилась. У меня туристы. Плохо. Так что за правило? Пей кофе, потом расскажу. После того, как Идана еще несколько раз ш в ы р н у л и на пол, он решил, что можно начинать двигаться дальше. Конечно, все придется закреплять не одну неделю, чтобы движения дошли до автоматизма, чтобы, несмотря на парализующий ужас, руки сами начинали действовать по привычному сценарию. Но на сегодня этого хватит. Следующий страх, который предстояло преодолеть, быть прижатой к стене. И здесь дела обстояли хуже. Как только над Лорой нависала массивная фигура, глаза девушки расширялись. И вся она начинала дрожать. Лора, это всего лишь я, спокойно проговорил и д а н в очередной раз заставив ее прижаться к стене и сделав ловушку из своих рук. Ткни в меня пальцем. Девушка продолжала затравленно т а р а щ и т ь с я на него, боясь пошевелиться. Выставь руку и просто ткни пальцем, повторил и д а н Она послушалась. Медленно подняла руку и аккуратно дотронулась кончиком пальца до каменной груди, и вдруг очень протяжно выдохнула, будто на какое-то время задерживала дыхание. Вот, одобрительно сказал Иден, это я. Ты же сама говорила, что не боишься меня, помнишь? Из этого положения ты можешь выдавить мне глаза, схватить за горло. Попробуешь? Лора медленно кивнула, подняла вторую руку и мягко взяла его за голову, положив большие пальцы на закрывшиеся веки. Иден стоял, не двигаясь, пытаясь абстрагироваться от приятного тепла, исходившего от ее мягких ладоней. Так? Тихо спросила девушка. Почти. Только не надавливай, если, конечно, не хочешь отомстить мне за все. Здесь мы, пожалуй, ограничимся теорией. Теперь схвати меня за шею. Даже самый легкий захват психологически создает эффект удушья и дезориентирует. А если ударить вот сюда, он взял ее кисть и ткнул ее пальцем в ямку под своим кадыком, то можно и убить. Лора завороженно следила за своей рукой, прижатой к жилистой шее, а Иден наблюдал за Лорой. Вот она задумчиво потерла пальцем ту самую ямку. Приложила обе руки, примеряя захват, сморщила нос, провела ладонями по коже. Страх исчез из зеленых глаз, осталось только любопытство. И если в известной поговорке любопытство сгубило кошку, то в данном случае кошкой был Иден. Ну хватит! Откашлявшись, проворчал он, рассеивая секундное помешательство. Я сейчас придвинусь ближе. Он сделал небольшое движение вперед, оставляя между телами совсем немного места. И ты должна сделать так, как я говорил, пробуй. Рыжая согласно кивнула. Он успел рассказать теорию, как выбраться из такой ситуации. Теперь, когда девушка перестала дрожать и сосредоточилась, м о з г ее начал вспоминать наставления. Она чуть согнула колени, съезжая по стене вниз. и ударил а к у л а к о м в защиту на корпусе в то место где предположительно пряталось солнечное сплетение Иден правдоподобно охнул и согнулся позволяя Лори упереться ладонью ему в лицо и оттолкнуть сразу после этого она отбежала но остановилась в нескольких шагах и обернулась молодец улыбнулся Иден стегивая с волос резинку и заново завязывая волосы видишь я не страшный И нет, пожала плечами девушка. Ситуация, да. Я не знаю, что сделать, чтобы меня перестало так дергать. Мы попробуем еще несколько раз, будет легче. И он снова поманил к себе Лору, приглашая прижаться к стене, чтобы начать все заново. Еще через час Лора обессиленно упала на напольное покрытие, раскинув руки в стороны, как звезда. Почему-то день с туристами сейчас казался сущим пустяком по сравнению с последними несколькими часами. А это нормально, что я так устала? – спросила она, переворачиваясь на бок и подпирая рукой голову. Ты не выглядишь уставшим. Иден стоял возле раковины, л е с к а я водой в лицо и обтирая мокрыми руками шею. Закончив и ударив по смесителю, он еще несколько раз провел ладонями по лицу, переходя на волосы. Это с непривычки. Наконец ответил он: Мои рабочие будни иногда бывают просто убийственными по сравнению с той в о з н е й которую ты тут устроила. Лора недовольно хмыкнула, нашериф рукой валявшуюся неподалеку боксерскую лапу. Она дождалась, когда Иден отвернется к пакету с пончиками и запустила в него снаряжение. Лапа ударила с ь о спину, отлетела в сторону. У Идена обернулся и зло с о щ у р и л с я Растеряла остатки чувства самосохранения рыжая тихо прорычал он. А дальше все произошло молниеносно. Лора не успела даже вскочить на ноги, как оказалась переброшенной через плечо на высоте шести футов. Она брыкалась и колотила кулаками в сильную спину, но ее ничто не могло спасти. Иден уверенной походкой прошел в ванную комнату, сбросил извивающуюся жертву в душевую кабину и открыл кран. Лора о к а т и л а холодным душем. Майка и джинсы тут же промокли. Она истерически взвизгнула, волосы прилипли к голове. Иден же, удостоверившись, что все прошло как надо, самым спокойным видом вышел вон, не проронив ни слова. Лора выключила воду и вылезла из кабины. Мокрая одежда противно липла к телу, но другой у нее не было. Выжав майку и кое-как промокнув волосы полотенцем, она протерла очки и вышла в гостиную. Иден стоял, прислонившись к холодильнику, и невозмутимо потягивал кофе. Это было унизительно. Как может человек который последние несколько часов проявлял терпение и мягкость, в один миг обернуться таким сбивающим с ног смерчем. Лоре захотелось выбросить его в окно. Зеленые глаза металли молнии, но она хорошо понимала, что в лучшем случае нарвется на еще один душ. Поэтому с самым гордым видом стала стаскивать с голени мокрую защиту и надевать кроссовки, подхватив свой рюкзак. Лора расправила плечи и молча направилась к выходу, когда ее окликнул Иден. Эй, рыжая! Она не повернулась, но остановилась, ожидая продолжения. После завтра. Держи телефон при себе, сказал Ид таким тоном, будто ничего не произошло. Я буду периодически писать. Если не отвечаешь в течение трех минут, я выезжаю. Понадобилось несколько мгновений, чтобы д до а л о р ы дошел смысл сказанного. Злость и обиду словно ветром сдуло. Она развернулась на пятках и ошеломленно уставилась на и д д н а Ид, выдохнула она. Я. Ты и так много делаешь для меня. Рад, что ты заметила, проворчал он. Запомни. Три минуты. Я буду включать секундомер.